Глава седьмая Мое возвращение на службу было воспринято всеми сослуживцами как воскрешение из мертвых. Один только Берен Майер, умная голова, однако, быстро сложил два плюс два и с расспросами ко мне не лез. Надо полагать, что начальственные флюиды как-то были уловлены и всеми окружающими. Так что серьезной работой меня не грузили, я мотался по городу, инспектировал отдельные объекты и готовился к большому драпу инспектировал свои запасы, даже прикупил на рынке в втридорогой из-под полы канистру бензина. Выбрав время, наведался в полицию. Крест тоже куда-то исчез. Знакомые полицейские сказали мне, что его услали куда-то с проверкой. Жаль, не удалось поговорить. Выразив его сослуживцам свое сожаление по этому поводу, я понесся дальше». Единственным утешением явилось то, что и у них я выцегонил еще литров 10 дефицитного топлива. Разумно решив не дожидаться окончания недельного срока, я запланировал свой отъезд на вечер пятницы. Как минимум в субботу и воскресенье немцы меня не хватятся, а в понедельник я уже буду далеко. Наконец, в пятницу я подписал у Беренмайера необходимые бумаги, отправил Хасана на заправку и сказал ему подъехать к дому часов около 19. Мысленно со всеми попрощавшись и пожелав им колик в боку, я потопал домой. Как бы все ни сложилось, а сюда я уже навряд ли вернусь. Вот и знакомая подворотня. Вот мой дом родной. Стоп. Я слегка замедлил шаг. Ну, вот и оно. Задержавшись еще на минутку, я переложил наган во внешний карман пальто и, не торопясь, вошел в дом. Так, лестница, площадка. Никого. но ну, не до такой же степени там лопухи. Дверь. Есть. Предчувствия его не обманули. Вставленная мною ранее в щель между дверью и косяком щепка лежит на полу. В квартире кто-то есть. И, как мне кажется, я знаю, кто это. Так, в прихожей пусто. Кухня? Тоже никого? Комната? Так, ладно. Однако же я домой пришел или куда? ноган на стол, пальто, на вешалку, сапоги. Стоп. Еле слышное движение сзади. Щелчок. Здорово, крест! Догадливый и дядя Саша! Поживи с мое, научишься. Я медленно повернулся назад. Крест стоял у двери. Не ошибся я, однако. Ноган в руке. Мой наган на столе пусто. Смотрит мне в грудь. Что, так стоять и будем? Можно и присесть. Не опуская револьвера, крест свободной рукой нашарил стул, подтянул к себе и сел. Я сделал шаг в сторону и опустился на табурет. — Ну, зачем пришел? — Ты Ланге видел? — Видел и знаю, что он и тебя тоже приглашал. Есть, крест дернулся, но виду не подал. также же настороженный цепок. Глаза его внимательно отслеживают каждое мое движение. Откуда? Он сам и сказал. Врешь. А ты у него спроси. И спрошу. Ну да, так он тебе и ответил. Категории весовые у нас с тобой разные. Если я для него почти равный, то ты где-то там, внизу. Не будет он с тобой так говорить. Что разное? Даже револьвер в руке дрогнул. Ага, не ожидал от зэка таких слов. Подожди, то ли еще будет. То самое, родной. Ты, надеюсь, за дурака меня не держишь? Нет, и раньше так не думал. Ты у нас человек непростой. Знал бы ты, милок, насколько непростой. Вот и расскажи. Ну да, а ты потом меня шлепнешь. А я и без того это сделать могу. Ну, скажи, что я тебе такого сделал. Дорогу перешел? На твое место у Ланги нацелился? Есть. Попал. Тот-то он так дернулся, спекся парень. Теперь уже яснее на горизонте стало. А еще один заходик. Так ты успокойся, не пойду я к нему. Чего так? Не с руки это мне, да и другие причины есть. Мне здесь делать нечего. А где же? А тот ты -то недогадливый стал. Ты загадками-то мне не говори, шевельнул он стволом Нагана. Что тебе еще Ланге сказал? Молчать буду, стрельнешь? — Не будешь ты молчать. А вдруг? Терять-то мне нечего. Мне-то при любом раскладе терять нечего, а вот тебе. Ты ж к нему в непонятках не пойдешь. Тебе ясность нужна. Без этого страшно. Да и не простят тебе ошибки. — Да играешься ты, дядя Саша. Вот как поговорят с тобой люди опытные. Все, съел. Раз, пущенный сильной рукой табурет, врезался кресту в плечо, опрокидывая его на спину. Ноган в холостую щелкнул бойком, но было уже поздно. Привязав его к стулу, я сходил на кухню и налил себе воды. Поднял табурет и уселся напротив связанного креста. Задрал ему штанину и осмотрел рану на ноге. Ну да, как я и думал. Может, хватит тебе дурака валять? Очнулся уже. Вон веки дрожат. Молчишь? Ну ладно, я не гордый. Ты помолчи пока, а я поговорю. Ты по какой линии у нас идешь? НКВД? ГУГБ? ГРУ? Крест открыл глаза и удивленно на меня посмотрел. И не удивляйся, я много чего знаю. И про подставу вашу с побегом, и расстрелом, и про Ланге. Я не знаю, сами вы этот побег затеяли, или все же зэки его спланировали, но ты про него знал. А нужно тебе было позарез вместе с Ланге к немцам попасть. Так, чтобы в доверии у него быть. Убеги он сам, и что? Попал бы ты к немцам, кто б тебя к нему на пушечный выстрел пустил. Подходов в зоне ты к нему не имел, он и не вспомнил бы тебя вовсе». Значит, не нужен был тебе успешный побег. А вот проваленный — самое то. Вот и увел тебя утром конвой вместе с другими. И назад ты вернулся уже в тюрьму. И там уже с нами вместе комедию на суде ломал. Не так? Заговариваешься ты. В меня же стреляли со всеми вместе. Вот, я все ждал, когда ж ты про этот козырь, неубиенный, вспомнишь. Стреляли — это так. Вместе, но не в тебя». «Помнишь, Райнхельд спрашивал, как так вышло, что у тебя раневой канал сверху вниз, не как у всех? Так с вышки же стреляли. Он и на плане ее видел?» «Он на плане, а я наяву. И чтобы такую рану получить, должен ты был бы не от нее бежать, а к ней. И встать под ней почти вплотную, да еще и извернуться так, как не всякий гимнаст сумеет». У тебя пулю прошла через правую ляжку по направлению от левого плеча к правой пятке. А вышка справа стояла. Это ж какую ты позу должен был принять, чтобы тебя так ранили?» Крест угрюмо молчал. «Я уж и не знаю, как в ланге попали. Так же, как в тебя или иначе как. Но проверку мы все прошли. И вот, как итог, он на месте, а ты с ним рядом. Так да не так». «Дядя Саша тебе поперек горла стоит, более опытный и для Ланги более интересен. А значит, я тебе не нужен, и убрать меня надобно. Так? Опять молчишь? Лады, я тебе еще и добавлю. Синяк свой на морде, помнишь?» «Так баба эта...» «Под два метра ростом твоя баба. И я описал ему внешний вид Гьяченко. Риск, да. Но вряд ли ланги стал бы посылать две разные группы. Скорее всего, одни и те же работали» похоже попал вон он как скривился то не знаю как ты из этой проверки вылез но видимо сумел как то росланги тебе поверил и эту проверку ты прошел а вот баб твоя видать услыхала что то не то вот ее и сызного молчишь да все это твои домыслы да лопух ты псковский я ж тебя и весь твой кадлан как щенков сопливых за занос по городу уже три дня таскаю ты домой ко мне от чего сегодня пришел От того, что знали, далеко ехать хочу бензином, я где только не запасался. Только бы твои сослуживцы усекли. А есть у тебя и там стукачок? Есть. И в конторе моей кто-то есть. И секли за домом, знали, что нет меня тут. Вот я укачу неведомо куда, а вернусь, вот оно предписание. И все, и рухнула твоя задача, а за ней следом и башка твоя полетит. Не достанешь ты меня у него за забором». «Врешь ты все, дядя Саша! Повезло тебе! Нога насечку дал!» «Вот же ты, лопух безголовый!» Я вскинул наган и трижды нажал на спуск. Револьвер трижды сухо щелкнул. Убедился? Да у него в барабане вареные патроны. Я их перед домом зарядил, когда тебя в квартире усек. Это каким таким макаром? А то, что в пустом доме стекла никогда не замерзают, ты знал? А меня дома два дня как нету, и замерзнуть им не А тут подхожу. «Здрасте! Замерзли!» Вот я и знал, в какой комнате ты сидишь, и наган на ствол положил, чтоб ты его хапнул, а не свой ствол. Чтобы успокоиться, я стал перезаряжать оружие. Искоса я посматривал на креста, и мне он не нравился. Не так он себя ведет, не так. Есть у него козырь за пазухой. Какой? Чего ты хочешь, дядя Саша? А вот, наконец, заговорил по-нормальному. Мне твоя школа, может, и интересна бы была, но не сейчас. «Мне туда надо. К руководству вашему. И чем скорее, тем лучше. У меня и тут подарки хорошие припасены. И там для вас много чего имеется. И что? Вот ты недоверчивый какой. Ладно. Чуток поясню. Станция рванула. Это ты помнишь? Помню. А как же? Моя эта работа. Да ладно заливать-то. Не веришь? Нет. Тады смотри. Я на ней перед взрывом был. Муку привозил на кухню». Да вот и рассыпал невзначай такие вот подарки. Я достал из-под приподнятой половой доски несколько четырехгранных шипов. Вот машина со взрывчаткой колеса пропорола. А пока чинились, все, выезд закрыт. Приказ у них, машины со взрывчаткой в темное время суток по городу ездить не должны. А ночью я туда визит нанес, до да гранат ему под кузов и подвесил. И к кардану веревочку, а веревочку к детонатору. Дальше объяснять надо? Нет. — И еще у меня есть чем похвастаться, но это уже руководству твоему. Другим не скажу, не поверят. А школу твою себе забирай, мне туда лезть нельзя. — Что так? — Есть причины. — Не приди ты сегодня, я бы все равно туда не пошел. Смотался бы. Крест замолчал. Думал он недолго. — Ты же все равно уезжать собрался. — Да. — Ну и поехали. — И куда же? — Ты к руководству хотел. Вот к нему и поедем. «За линию фронта? Так далеко не надо. Они под городом сидят. Генерала недавно завалили. Слышал ведь?» «Как не слухать? Из-за этого сколько шуму было!» «Вот это их работа! Вот это сюрприз!» «Но если так, задача облегчается. Они наверняка могли видеть то, что творилось на шоссе. Пусть даже издали. Значит, проще разговаривать будет. Хороший козырь!» коли так, пошли. Ты бы мне руки развязал, что ли?» «Это чтоб ты меня еще разок приголубил чем-нибудь тяжелым?» «Ладно, шучу. Только ствол пока не верну, извини». Я переоделся. Вместо пальто надел полушубок. Обувь тоже поменял на более теплую. Крест не мешал. Сидел на стуле и о чем-то думал. «Так, все ли я взял? хабар свой. Думал, с Хасаном подобрать. Сейчас?» «Ну, смотря как пойдем. Можно и по дороге прихватить». «Готов?» — повернулся я к кресту. «Да я давно готов. Тебя только и жду». «Ну, тогда и пойдем». Мы вышли в подъезд, креста я пропустил вперед, спустились по скрипучим ступенькам и вышли во двор. «Ну, куда дальше?» «За мной иди», — буркнул крест и направился к подворотне. «За тобой, так за тобой». Комендантский час еще не наступил, но уже было темновато, а в подворотне опять хоть глаз кали. Опять лампочка не горит. «Опять? А сейчас по какому поводу?» Скрип снега под ногами, крест кашлянул. «Вспышка! Еще одна!» Выстрелы ударили прямо мне в лицо. Черт, засада. Стрелять свои же. Швырнув вперед саквояж с бельем, я перекатом кувыркнулся назад в бок Саквояж грохнулся о стену и в ту сторону сразу ударило несколько выстрелов. «Стреляйте, стреляйте, меня там нету». Еще ковырок. На ноги. Прыжок. Опомнились. Меня рвануло за левое плечо. Блин, бегом туда. Проверенным путем через забор в переулок. Теперь в подъезд. Мимо протопали ноги. Ищут. Ну, хватит уже, ребята. Я вытащил из кармана наган, взвел курок. Войдут, получат по ногам. Надоело уже бегать. Но крест, вот сволочь. Теперь понятно, что у него была подстраховка на случай осечки. Так кто кого переиграл? Однако я жив. Значит, итог пока в мою пользу. Тихо, не слышу их. Ушли? Или где-то рядом? Рядом. Это постовые со склада, точно. Там полицейский пост. Потому и стреляют, не опасаясь. Значит, люди креста. Понятно, почему света нет. Ничего, подождем, время еще есть. Хасан. Он должен уже скоро подъехать. Нельзя, чтобы они его перехватили. Это мой шанс выбраться сегодня из города. Кое-как, перетянув шарфом левую руку, слава богу, задело не сильно, я осторожно выбрался на улицу. Прислушался. Тихо. Тихонечко, бочком, бочком вдоль стеночки. Через час я прыгал на перекрестке, ждал Хасана. Время от времени приходилось отступать в тень. По улице проходил патруль. Вот, наконец, впереди тускло моргнули фары. Хасан. Если его и удивило, где я его жду, то удивление он не высказал. «Заедем к нам в гараж», — сказал я, залезая в машину. «Зачем?» «Прихватим кое-что». Хасан молча кивнул и повернул к гаражу. Наш сторож давно уже привык к тому, что Хасан приезжает и уезжает в разное время, и вопросов не задавал. Тем более, что ему иногда перепадало кое-чего от щедрот наших. В гараже я и хранил основной хабар. Об этом никто не знал. Место для тайника я выбирал особо тщательно. Так, документы берем все. Оружие. Все не унести. Автомат. Как раз МП-38 и подойдет. Патроны и гранаты, еще пару пистолетов. Хватит. Остальное пусть ждет своего часа. Деньги? Львиная доля у Хасана. Тут немного. «Берем, помехой не будут. Все? Все». Отобранное уместилось в два вещь Оттащив добро в кузов, я попросил Хасана перевязать мне руку. В его глазах мелькнуло удивление, но он ничего не сказал. Через полчаса мы выехали из города. не без тревожных ощущений и предчувствий я предъявил документы на полицейском посту у выезда из города. Подсознательно я продолжал ожидать от полиции какой-либо гадости. Кто его знает? Креста. Может, уже кинул инфу на все посты? Но обошлось. Или я преувеличивал его возможности, или он до сих пор искал меня около дома, неизвестно. Но полицейские пропустили нас беспрепятственно. А на посту немец, так кто-то вовсе не выглянул из будки караула. Возможно, крест просто не ожидал от меня такой наглости. Вот и не озаботился передачей информации. Так или иначе, но уже через час мы были достаточно далеко от города. Еще два поста в деревнях мы тоже проехали с минимальными затруднениями. Я слегка приободрился и повеселел. Перестал стискивать рукоятку Нагана за поясом. На развилке дорог я указал Хасану новый маршрут, и мы свернули в сторону от привычных ему путей дорог. Еще час езды, и я начал прикидывать, под каким предлогом отошлю его домой. Вот, преодолев небольшой мост, мы поднялись на горку, на которой находились развалины поселка. Здесь у меня была сделана закладка из всяких полезных в настоящий момент мелочей. «Притормози!» — сказал я Хасану. Скрипнув тормозами, машина остановилась. Я приоткрыл дверь и привстал на пороге. Тихо. Немцев тут не было. Ближайший гарнизон находился километрах в пяти. Повернувшись к кузову, я свободной рукой скинул на землю один мешок и потянулся за вторым. И в этот момент что-то твердое уткнулось мне в бок. «Оставь вещи!» — тихо и невозмутимо проговорил Хасан. «Тебе не надо!» Я опустил взгляд вниз. В руке Хасана был зажат пистолет, ствол которого и упирался мне в поясницу. «Это что? Ты собрался бежать?» «Нет, у меня тут дело, о котором я ничего не знаю. Ты и так раньше знал не обо всем, и тебе это не мешало. Раньше тебя не забирали немцы. Раньше ты не ходил подстреленный». Раньше мы сюда не ездили. Это уже не наш район. Не было надо и не ездили. вряж Хасан покачал головой. Я спрашивал женщин на работе, куда едем. Это место осталось сзади, километров сорок. Они не могут всего знать. Мне Беренмайер приказал. Лично. Оставь мешок в кузове. Спустись и открой тот, что на земле. Оружие положи на сиденье Делай все медленно, чтобы я всегда видел твои руки. Положив наган на сиденье Я осторожно спустился на землю. Подойдя к мешку, я расшнуровал его горловину и наклонил ее в сторону Хасана. В мешке были папки с документами и трофейные Зольдатенбухи. «Что во втором?» «То же самое. Деньги. Дома лежат». «Опять ты врешь. Ты ранен. К доктору не пошел. Домой тоже не пошел. Даже я тебя там лучше бы перевязал бы. Ты от чего-то решил убежать и ничего не сказал мне». Я вернусь один, и меня поставят к стенке. Если ты меня застрелишь, то опять же вернешься один, и тебя поставят туда же. Я простой водитель, оружия у меня нет. Привезу тебя и скажу, что это были партизаны. ты что же не стреляешь?» Хасан улыбнулся. «Ты умный. Ты не просто так везешь эти бумаги. Ты всегда брал себе бумаги и документы, денег мало брал. Значит, есть кто-то, кому они нужны, и этот кто-то не пожалеет денег». Я хочу знать, кто это и как его найти. Что ему сказать и сколько он должен заплатить. Зачем мне это тебе говорить? Тогда я просто тебя убью. Не скажешь, я прострелю тебе ноги и руки и все равно узнаю. Только это будет тебе больно, так что лучше говори сам. А если я совру?» Хасан снова улыбнулся. Нехорошая это была улыбка, недобрая. «Попробуй». «Хорошо, я не буду встречаться с заказчиком». Он подозрителен и тоже не верит мне. Деньги лежат здесь, в тайнике. Я должен оставить там документы. Но ты не сможешь их взять. Тайник заминирован. Но ты можешь. Да, я знаю, как снять мину. Но ты должен пообещать, что не убьешь меня, дашь уйти. Я хочу уйти отсюда. В городе уже стало плохо. Что будет, если ты не оставишь документов и сбежишь с деньгами? Он сдаст меня немцам. Я этого не хочу. Они и так уже что-то подозревают. А я уже стар, чтобы бегать, как заяц, еще и от них. Ты что-то придумал. Ты хитрый. Но и я тоже не дурак. Повернись спиной. Делать нечего. Придется выполнять. Он сидит в кабине, с боков и сзади закрыт, спереди ствол, не подойти. Я медленно повернулся, не опуская рук. Держи. Около моих ног упала веревка. Обвяжи ее вокруг пояса. Пока я обвязывал веревку, Хасан сбросил из кузова второй мешок. Бери их и иди вперед. Не дергайся и не дури. Я, конечно, не такой стрелок, как ты, но вблизи не промахнусь. Делать было нечего, и, взвалив мешки на плечи, я потопал вперед. Метров через триста мы подошли к разбитому дому. Это здесь. Там, в доме, есть подвал, и в нем тайник. Мина где? Не знаю. Может, она тут вообще не одна. Может, тут все вокруг заминировано. Знаю, как сделать, чтобы она не взорвалась. ага Это Хасану не понравилось. Он оглянулся по сторонам, ища место для укрытия. Подойдя ко мне, он приставил ствол пистолета к спине и начал ощупывать меня свободной рукой. «Что ты делаешь?» «Ты хитрый. Вдруг у тебя второй ствол есть?» «Отойдешь туда и выстрелишь, когда я не буду видеть твоих рук». «Да, Хасан, ты, конечно, прав. Я хитрый. Но второго ствола у меня с собой нет. Правда, от этого тебе не легче». Проворот на месте, и пистолет в руке Хасана бабахнул в пространство. Удар локтем, захват, еще проворот. Вот уже пистолет в его руке упирается в бок хозяину. Приглушенный телогрейкой выстрел был совсем негромким. Хасан обмяк и сполз на землю. Перехватив его пистолет, я выстрелил еще раз. Все. Я опустился на землю, продолжая сжимать в руке пистолет. «Хасан, надо же!» Вот ведь какие мысли зрели у него в голове все это время. Если бы не его патологическая жадность, однако надо что-то делать. Тайник хорош, но придется его бросить. Если немцы найдут тут труп Хасана, то как минимум осмотрят все вокруг и по следам придут сюда. Если найдут труп, найдут, но не здесь. Быстро убрав мешки в тайник, я отволок труп Хасана к машине и погрузил его в кабину. Доехав до спуска к реке, я остановился и пересадил его за руль. Отойдя от машины, я дал по кабине пару очередей из автомата, превратив ее в решето. Двигатель еще работал, и когда я, слегка потеснив Хасана, включил передачу, машина рывком дернулась вперед. «Так, теперь подправим рулем». Я спрыгнул на землю, проводив ее взглядом. парломив перила, машина грохнулась с моста в реку. «Радиограммы. Операция по варианту 2 удалась частично». Объект был ранен, и в настоящее время его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, впоследствии погиб при аварии автомашины. Проверка этих сведений в настоящее время производится. Начальнику отдела, капитану, товарищу Маркову, А.Т. Сегодня в 03.40 от группы старшего лейтенанта Грабова получена следующая радиограмма. Текст прилагается. Начальник смены лейтенант Коробицын, В.В. Начальнику отдела подполковнику товарищу Ширгину В.А. От группы старшего лейтенанта Грабова получено следующее сообщение. Текст прилагается. Старшей группы капитан Нефёдов В.А. Старшему группу капитану Нефёдову В.А. Организовать поиск Манзарева А.М. При обнаружении ликвидировать. Операцию «Снег» продолжать по ранее утвержденному плану. Начальник отдела подполковник Ширгин В.А. Под вашу личную ответственность с получением всего организовать поиск Манзарева А.М. При обнаружении ликвидировать. Ориентировать на это все ваши агентурные возможности и прочие силы. Об исполнении доложить. Ориентировка. Органами НКВД СССР разыскивается особо опасный рецидивист Манзарев Александр Михайлович, 1890 года рождения. Ранее неоднократно судим, приговорен судом к высшей мере социальной защиты, расстрелу. Вооружен. Особо опасен при задержании. Возможно его появление в прифронтовой полосе и в зоне ответственности фронтовых отделов контрразведки. При обнаружении Манзарева или при получении сведений о его местонахождении немедленно сообщить об этом в вышестоящий орган. Принять все меры по обнаружению Манзарева АМ и его задержанию. При невозможности задержания ликвидировать. Словесный портрет Манзарева АМ прилагается.